Глава тринадцатая. Ролли, Северная Каролина. Пятница, девятнадцатое июля две тысячи двадцать четвертого года. Слоан проехала мимо Тойоты и никого в ней не увидела. Она свернула на парковку своего жилого комплекса, притормозила и огляделась. В голове у нее промелькнуло несколько вариантов. Первый — убраться отсюда ко всем чертам, доехать до дома родителей и подождать, пока они приедут. или же вернуться восемь и переждать там черт возьми она могла бы отправиться в штаб квартир ФБР и сообщить агентам что кто-то с номерами штата Невада следит за ней Невада как в Сидер Крик штат Невада откуда исчезли она и ее биологические родители в конце концов она вышла из машины и поспешила к рельсу все еще чувствуя сжигание в квадрицепсах после тренировки она жила на третьем этаже Взбежав по ступенькам и завернув за угол, Слоан увидела мужчину, стоявшего рядом с ее входной дверью. Прислонившись к штукатуренной стене и закинув ногу на ногу, он листал что-то в телефоне. Непринужденный язык тела мужчины никак не мог успокоить ее тревогу. Глаза Слоан расширились, и страх овладел всем ее телом, парализовав на мгновение. Через пару секунд она начала отступать назад, одновременно шаря в сумочке рукой. «Слоан?» — спросил мужчина, отодвигаясь от стены и засовывая телефон в передний карман джинсов. Он сделал несколько шагов к ней. «Слоан Хастингс?» Дрожащими руками Слоан расстегнула сумочку. Она попыталась закричать, но в ее легких не хватало воздуха. Мужчина приблизился еще на шаг, потом еще, прежде чем Слоан нащупала на дне баллончик. Она подняла глаза как раз в тот момент, когда мужчина полез в нагрудный карман своей куртки. Одним быстрым движением девушка вскинула руку с перцовым баллончиком и направила мощную струю в лицо мужчине. Струя оказалась настолько сильной, что аэрозоль от дачи откинула обратно в глаза Слоан. Мужчина рухнул на землю, со стоном хватаясь за лицо. Через секунду и Слоан почувствовала жжение. Она выронила сумку и тоже упала на колени. Как раз перед тем, как ее веки судорожно сомкнулись, Она увидела предмет, который мужчина доставал из нагрудного кармана. Теперь он лежал на полу возле двери. Ни пистолета, ни нож, как она себе представляла. Полицейский значок.